Глава двадцать вторая. «Вот зачем мы её притащили сюда?» Я тоже заглянула в комнату и заметила, что дверца шкафа действительно дрожит от стука. Ещё этого в моём доме не хватало. «Может, она хочет, чтобы мы её достали?» Танька потёрла плечи, словно её знобила. «Почитали?» «А если там не книга?» От этой мысли мне стало плохо. Сидит какая-то гадость и стучит. «Хватит пугать меня!» Подруга решительно подошла к шкафу и распахнула его. Стук тут же прекратился. Ну вот, нет тут никого. И чего ей надо? Я приблизилась к шкафу и заглянула внутрь. Книга лежала на полке с постельным бельём и на фоне ярких простыней и наволочек выглядела довольно зловеще. Не знаю, может сказать, что-то хочет. Танька вытащила её и изыркнула на меня испуганными глазами. Ты дверь закрыла? «Чёрт!» Я помчалась в коридор и, задвинув засов, с облегчением выдохнула. Хотя, если логически поразмыслить, то вряд ли этот засов сдержит колдунов или врачиху. Но с ним всё равно было спокойнее. «Давай на чердак залезем». Танька неслышно подошла ко мне, и я чуть не подпрыгнула. «Ты чего подкрадываешься? У меня сердце чуть не выскочило». «Так что там с чердаком?» Она пропустила мимо ушей мой возмущённый вопрос и нетерпеливо поглядывала на потолок. Зачем тебе мой чердак? удивилась я и недовольно добавила. У меня там колдовских вещей нет. Спрячемся там и книгу рассмотрим. Танька потрясла книгой. Нас никто в расплох не застанет. Может, ночи дождёмся, неуверенно произнесла я. Но подруга сразу же отвергла моё предложение. А что, ночью никто прийти не может? Это, во-первых. А во-вторых, книга опять стучать начнёт. Нет, всё-таки ночью будет безопасней. гнула я свою линию. Свет кругом выключим, а на чердаке окошка нет. Никто и не поймёт, что мы там засидаем. А сейчас только сядишь, и начнётся паломничество, то тётка, то соседи, то ещё кто-нибудь явится. Мои слова оказались пророческими. Под окнами снова раздался крик. Валентина! Валентина! Ну ты посмотри. Танька бросилась к окну и тут же испуганно отскочила от него. Участковый. А это мы что надо? Я открыла форточку и крикнула: "Дома я дома! Что случилось?" "Кои какие вопросы к тебе имеются?" хмуро сказал он и спросил. "Подруга твоя с тобой?" "Со мной", буркнула я и закрыла окно. "Какие к нам могут быть вопросы?" Танька уже спрятала книгу и, открыв дверь, вернулась на кухню. "Припёрся. Лучше бы на врачиху внимание обратил". Павел Николаевич вошёл в дом тяжёлым шагом и расстегнув бушлат, уселся на табурет. Посмотрев на нас из-под густых бровей, он спросил: "Что в Алексеевке сегодня утром делали?" "А что?" Танька немного побледнела, но вела себя вызывающе. "Нельзя, что ли?" "Ты мне тут гонор не показывай", рявкнул он, стукнув кулаком по столу. "Убийство произошло, а вы возле дома убитых ошивались. И что это доказывает?" Я с трухнула основательно. Ещё не хватало, чтобы нас обвинили в убийстве. Этого моя душа точно не вынесет. Что-то вы не особо удивились, с крайним подозреньем воскликнул участковый, и его глаза пристально уставились на Таньку. Странно. Ничего странного, хмыкнула Танька, выдержав его взгляд. Тётка уже поведала нам о том, что Лукасю убили. Не вы первый, Павел Николаевич. Так что вы там делали? Грозно поинтересовался участковый, не переставая шевелить бровями. Ну? Гадать ходили, сориентировался я. Ну а что? Версия вполне рабочая. Постояли, покричали под калиткой, нам никто не открыл, и мы ушли во свояси. И не видели никого, пристально посмотрел на нас участковый. Может, проходил рядом кто подозрительный? Баба какая-то в осеннике шастала. Танька уже нервничала. и сложив на груди руки, сверлило его убийственным взглядом в синем пальто и в светлых рукавицах. Разберёмся. Павел Николаевич поднялся и застёгивая бушлат, сказал: "Я вызову вас для дачи показаний в участок". "Вызывайте", согласилась Ся, желая, чтобы он поскорее ушёл. Он пошёл к дверям и, обернувшись на пороге, сказал: "Не ходите вы где попало, придумали тоже гадать. Чу, грех на душу берут и ради чего?" Участковый вышел, а мы, дождавшись, когда его плотная фигура покажется на дороге, снова заперлись на засов. "Ты гляди, как закрутилась", воскликнула Танька, уперев руки в бока. "И всё из-за этой фильчерицы. Дрянь какая, проклятая обортничаха. У меня зла не хватало на всё это. Покоя нам нет. Нужно в интернете глянуть, можно ли обортня в человеке распознать". Танька схватила телефон и высунув язык, принялась печатать. А то ты и так не знаешь. Удивилась я столь странному желанию. Что там распознавать? А вдруг ошибаемся мы? неожиданно сказала подруга. Вдруг она не такая. Танька, предупреждающе протянула я. Не начинай. Смотри. Она вылупилась на экран и затараторила. У оборотней повышен уровень тестостерона, что может выражаться в излишнем количестве волос на теле. Монобровь, кусты волос на груди, на ногах, ладонях, пышная кучерявая шевелюра. Всё это является звоночками для ваших опасений. Поняла? Это что, средневековье? Я скептически усмехнулась. О бэпиляции не слышала? Ладно, Танька не сдавалась. На оборотнях есть шароподобный символ. Традиционно считается, что символ имеет форму пентаграммы. Охотники древности верили, что пентаграмму можно найти где-нибудь на теле ликантропа, чаще всего на руке или груди. «Рискнёшь ей под одежду заглянуть?» — Танька смешила меня своей дуростью. «Где ты её голую увидишь? Или попросишь показать?» Благодаря многочасовым брождениям в ночи Вервольфы могут похвастаться недюжинной силой. Снова прочла подруга и добавила, взглянув на свои руки. «Указательный палец у оборотня длиннее среднего. Ты видела её пальцы?» «Нет, зачем мне её пальцы?» Немецкие легенды утверждают, что оборотень превратится обратно в человека, если вы бросите ему на голову кусок железа или стали, когда он находится в своей животной форме. Танька нахмурилась, видимо, представляя, как швыряет в голову фильчерица старинный утюк, принадлежавший ещё её бабке. Бледная кожа, повышенная жажда, садина на руках и ногах, вызванная бегом на четвереньках, вой по ночам, навязчивые идеи бродить по лесу и кладбищам. Что она и делает, сказала я, дождавшись, когда она закончит. Живёт возле кладбище, по лесу бегает, ещё и бабок старых убивает. Не такая. Ты ещё подружись с ней. Кстати, а почему книга стучать перестала? Может, она и не перестала, пожала плечами Танька. Я её под подушку положила, а сверху второй накрыла. Вот и не слышно. Посмотри лучше, как злово колдуна вычислить. Я увидела в окно Сараваров и подошла ближе, наблюдая, как они усаживаются в свой гелик. Или нет такого. Есть. Танька засунула в рот конфету и зубубнила. Всю пасхальную неделю колдунов можно встретить в лесу. Ходят они туда за первыми весенними сморчками, которые собирают в колдовских целях. Пред какой-то. В большие церковные праздники колдуны никогда не выходят на улицу, закрывают окна шторами. Колдуна можно узнать по глазам, взгляд напряженный, белки красные. Это потому, что колдуны используют свою внутреннюю энергию, чтобы управлять с ее помощью человеком. Если перед зеркалом поставить церковную свечу, то колдун в зеркале будет виден, но вверх ногами. Ровно в полночь колдун в зеркале не отражается. Если перед колдуном в вытянутой руке держать перевернутый острием вверх нож, обязательно с серебряным лезвием, и при этом читать молитву, колдун начнёт сквернословить. Вербной веточкой очертите вокруг колдуна круг, он не сможет из него выйти, пока не совершит заклятие. В присутствии колдуна волосы на голове встают дыбом, кожа покрывается мурашками. Если положить в карман маленькую иконку, то разговаривая с вами, колдун не сможет поднять на вас глаза и будет смотреть в землю. Обалдеть, протянула я, выслушав эту тираду. Это серьёзно, что ли? Не знаю, подруга пожала плечами. Но мурашки от них у меня точно есть. "Не от этого твои мурашки", хмыкнула я. "Ох, не от этого".